Свобода все еще занимает меня, потому что я был несправедлив к нему. Нельзя представлять себя человека лишь в его отношении к другому полу. Мужчину нельзя. Большую часть нашей жизни мы проводим на работе. Я представляю себе свободы в белом рабочем халате, оба чертежника, чью работу он проверяет. Ничего по его виду не замечают. Свобода такой же, как каждое утро. Он сидит в задумчивости, опершись волосатыми своими руками на углы чертежного стола слева и справа, а оба служащих, напряженно ожидая его решения, стоят слева и справа от свободы. Кажется ему, что-то не нравится. Какая это может быть пропорция? он сразу не может понять, берет масштабную линейку, измеряет, молчит, смотрит и понимает. Так не пойдет. Свобода не раздражен, только задумчив. Нужна идея другая. Итак, задумчив, но упрека в его задумчивости нет. В конце концов, это была его собственная идея. То, что теперь аккуратно твердым карандашом и в масштабе вычерчена в горизонтальной и вертикальной проекции. Так значит не пойдет. Как никак ясность. И от того, что не пойдет, отказываются. Это работа. Это хорошо. Свобода, опершись волосатыми руками на углы чертежного стола, в момент, когда всей бригадой, так сказать, ждут идеи. Смотрит в окно и думает о чем-то другом. А вчерашним вечером слили, но недолго. Это вот проект на открытый конкурс, не отложни. И свободу просят дать ему рулон кальки, который он невозмутимо развертывает, затем карандаш мягкий Б пять. Может быть, цук карандаша? появится вдруг идея, потом второй лист кальки, третий, который он невозмутимо изводит, четвертый невозмутимо, с напряженным взглядом, но невозмутимо. должно же быть какое-то решение. свобода не ухарь, но как никак специалист, работник знающий и то, что он наносит на бумагу в это утро. после ночной свистопляски с бутылками из подвески уже лучше хотя бы ясно оба служащих теперь снова нагнувшись и склонив к плечу голову, чтобы прочесть его эскиз, начинают кивать вторгаются другие дела звонок со строительной площадки свобода что-то решает позднее слышно как он смеется позднее Свобода ездит в какое-то ведомство, а оба служащих накалывает на доску чистый лист ватмана и складывают губы дудочкой. А во второй половине дня я вижу его снова в белом халате и его волосатые руки на углах чертежного стола. То, что он набросал утром, видно и правда идея, хотя и робкая, находит он робкая по пропорциям. Так что свобода еще раз разворачивает поверх чертежа шелестящую кальку, и теперь, извольцы, это уже только вопрос сверхурочных. Когда входишь после того, как о твоем появлении доложила секретарша, видишь сзади его загорелую лесенку. Я жду, покуда служащие не поймут все до конца. покуда он медленно не повернется на вращающимся сиденье и потом не поднимется, не снимет роговые очки. Я помешал, говорю я. Мои руки затем вытираю их. Человек глыбы, за которого не боишься, он говорит, что я пришел очень кстати, хотя его мысли еще явно на кальке. Говорит приветливый, и я верю ему, поскольку он сразу указывает мне на какой-то макет, чтобы выслушать мнение дилетанта. Ты уж измени, говорит он. Я вижу. Свобода, прижав телефонную трубку к уху плечом, выдвигает ящик с стола, роется в каталоге шиферов, продолжая разговор. И просят секретаршу принести ему предварительную смету расходов. В промежутке его вопрос: нравится тебе сценическая площадка, как в античном театре? Нет, говорю я, не очень. Может быть, я потолкую об этом со свободой на досуге. Может быть, потом в машине. Сейчас я стою на корточках перед его макетом, который мне очень нравится. Рабочая модель, слышу я. В ней будут еще изменения. Это вскользь. Дискуссия о шифере явно раздражающая свободу продолжается долго. Положив наконец трубку и захлопнув каталог, он говорит: чушь. Я вижу, как свобода, взглянув на ручные часы, снимает свой белый халат, затем берет пиджак, теперь молча делает шифером, видимо, очень досадное. Спасибо, говорит он, у меня все великолепно. Прежде однако, чем мы уходим, я уже взял со зарочку дверью, но не спешу. Свобода заходит в другую комнату, где люди в белых халатах, кто сидя, кто стоя. Склонившись над резиной или счетной линейкой, трудятся над разрешимыми задачами. Такая же белоснежная мастерская. Одному старому технику придется сделать перерасчет всего проекта на шифер. Да, к сожалению, насколько я понял из телефонного разговора, речь идет о многоэтажном гараже. А ты как? спрашивает свобода в машине. Ты ведь был в Иерусалиме, вспоминает он. Что же ты там делал? Я вижу. Свобода за рулем. Обе руки лежат вверху. Так дают себе роздых при долгой езде. Его утомленные от бессонной ночи лицо, но живое, разумный водитель. Он обгоняет при первой же возможности, не прерывая при этом разговора. А если не получается, едет медленно, без всякой нервозности. Кажется, машину ведет не он, а улица, в то время, как он разговаривает. Не звука, а лилия. По пути я вижу строительную площадку и свободу, расхаживающего по шатким доскам. неотделанная и постройка после конца рабочего дня. Бетономешалка, которая молчит и роняет капли. Рядом мешки с портландцементом. Уборные под цветущие вишни. Тачки. Барак с бумажным плакатом под сплетением проводов. Вход на строительную площадку посторонним строго воспрещен. Свобода в плаще. То, что он называет жилой комнатой, представляет собой джунгли из кругляка и горбыля, именуемые стойками опалубки. Потолок бетонировали сегодня. На нем дырюги, с них каплет, везде материал, рулоны толи, на ощупь как наждачная бумага, бочка с лепестками вишни на грязной воде, лопаты, связки арматуры в траве. Холмы коричневого перегноя, поросшего бурьяном, штабеля кирпича, бледно-розового, как сумерки. Вдруг свобода достает желтый складной метр, бак с мазутом, стоящий в ожидании у своей ямы, и лужи повсюду, доски с клеймом, с котони и компания. Какое-то приспособление из веревок с отвесом Трубы, отливавшие коричневым блеском спелых конских каштанов, канализация, цементированный коллектор, над ним козлы с подъемником, куча гравия у берез обшитых планками, пивные бутылки в траве, бумага от пустых мешков из-под цемента. У Свободы вид вполне довольный. Ну, говорит Свобода, пошли. дома. Что ты будешь пить? спрашивает он, не поблагодарив за лед, который принесла Лилия, и за стаканы для виски, которых он не швырнул накануне в камин. Ты, при твоей печени, виски. Вот видишь, говорит он. Он тоже считает, что это чепуха. Вся эта болтовня насчет сцены, как в античном театре. Значит. Это она. Я рассказываю об Иерусалиме. Лили все-таки актриса. Если бы я был свободой, я достал бы из шкафа свою винтовку, армейскую винтовку, и лег бы на живот. Может быть, еще раз встал бы, чтобы снять куртку. Затем я вынимаю изо рта трубку. Прежде чем снова лечь на живот и потом вогнать в магазин первую обойму большим пальцем, все как учили, закрыть затвор, все без паники. Какое-то мгновение, когда я еще раз кладу на пол винтовку, кажется, будто я медлю, будто вижу нелепость своей затеи. Но винтовку я кладу на пол лишь от того, что брюки у меня тянут. К тому же мне надо протереть очки, прежде чем я поставлю винтовку на боевой взвод, потом приклад к щеке, потом прицелиться совершенно спокойно, например, в часы в стиле Людовика Пятнадцатого. Помнишь? Белые, круглые, как мишень, фарфор с золотыми стрелочками. Бац! и открыть затвор, чтобы выскочила пустая горячая гильза. Надо надеяться, она не прожжет наш ковер. Закрыть затвор. Важно дышать спокойно и равномерно. Целись, например, в венецианское зеркало. Предохранитель. Мой глаз с черточкой мушки на мой глаз в зеркале. Затем медленно нажать указательным пальцем, Дзин и снова открыть затвор, закрыть затвор, все как учили, только не торопиться, когда целишься. На этот раз может быть в динамик, хай фай, из которого все еще льется Шуберт, трио номер один, и не моргать, пока не нажал на спуск. Бам. Хай фай, так сокращенно называется стереофоническая система с проигрывателем. Я расслабляю галстук, прежде чем перейти к более тонким задачам, и натягиваю ремень винтовки на левый локоть, чтобы не дрожать. Нука, попади в гвоздь, на котором висит твой портрет. Я расходую четыре патрона, прежде чем портрет начинает болтаться. Пьяный я что ли? Надо перезарядить рукоятку к себе, обойму в магазин, рукоятку от себя, все как учили, винтовку в плечо. А как насчет книг? Моя щека наслаждается холодком приклада, когда я целюсь в Миллера. имеется в виду современный американский писатель Генри Миллер. Бах Я уже давно слышу голоса на улице, крики, но здесь я у себя дома. Открыть затвор, закрыть затвор, дальше. Те, кто кричит там на улице, какое им дело? Я тем временем осмеливаюсь перейти на более тонкие объекты, например, на письма португальской монахини. Для этого мне требуется три патрона. Дела мне кажется того не стоит. Бар я нахожу, лучший как цель. Виски, пинг, джин, понг. Тут звяканье, и каждый раз, как выскакивает горячая гильза, когда я рывком открываю затвор, мне становится весело. Не понимаю, почему сейчас звонит телефон. Я поражаюсь, но мне никто не нужен. Телефон звонит и звонит, пока я не целюсь в него. Батс, и не знаю еще, что будет следующей моей мишенью. Я вдавливаю в магазин следующую предпоследнюю обоюму, закрываю затвор, прижимаю приклад к щеке. Тишина. Не может быть, что позвонила мне ты. С чего бы вдруг? Ты сейчас с другим, а я должен продолжать свое. или это позвонил кто-то третий, ни в чем не повинный, чтоб по твоему поручению, неохотно, но чего люди для тебя не сделают, сообщить, что ты опоздала на поезд. Наверное, так и есть. А как насчет замочной скважины в твоем ящике? Но твои тайны устарели. Я предпочитаю в оббитую кожей мебель. Пив. Пов, пув, бездарная охота на буйволов, затем постыдное не попадание в глиняную перуанскую собачку эпохи инков, и снова уже надо перезаряжать, глядя на местность, которая была нашим домом, до последнего патрона. Да, в этом сомнений нет. Отступать поздно. Как насчет электрических лампочек? На четыре лампочки я трачу пять патронов, и из темноты сыплется штукатурка. Последний патрон луния, которая сразу же пытается заменить электрический свет и явно считает, что она в безопасности за оконным стеклом. Трах, а потом в дверях стоит полицейский. Его счастье, что в стволе уже нет патрона. И снаряженные бесстыдно слепящим фонариком требуют данных о моей личности. Но я не свобода. Назову себя Гамтон Байн. Моя история для Камиллы. В одно прекрасное утро это кончится. Последний мой маникюр. Ах, эти ваши истории! Она смеется, обрабатывая как раз левый большой палец Гантенбаяна, смеется коротко и не поднимая глаз, так что Гантенбайн видит только ее крашеные перья кисювихор, а впрочем вихор этот не крашеный уже нет, может быть уже давно не крашеный. Гантенбайн перестал, кажется, ее видеть по-настоящему видеть. Камила спрашиваю я, что с вами? Ее спрос на истории удовлетворен. У Камилы, кажется, у самой есть история, подлинная история. Да, говорит она. Вам придется поискать другую маникюршу. И пилит в последний раз ноготь моего большого пальца и не поднимает глаз, когда прибавляет: я ведь выхожу замуж. Мои поздравления по этому поводу. Ее жених, зубной врач, которого она нашла по объявлению, не хочет, чтобы на его камила продолжала заниматься маникюром, значит, снова конец самостоятельной женщине. Я буду ему помогать, говорит она, вести прием, говорит она с несомненным почтением к этим двум словам. Во всяком случае, до тех пор, пока у нас не будет детей. Вы хотите, чтобы у вас были дети? Когда я потом смотрю на пальцы и правой своей руки, я, стало быть, знаю, что это был мой последний визит к Камилле Губер. Я сожалею об этом. Я понимаю зубного врача, который не хочет, чтобы она продолжала заниматься маникюром. Мы вообще больше не будем видеться. Я понимаю, а то еще зубной врач его образит, Бог видит что, а я тоже этого не хочу. Я повторяю свои поздравления, но мне жаль. Камилла и Гантенбайн стали друзьями, как сейчас выясняется, настоящими друзьями. Господин Гантенбайн говорит она, что такое? Вы не слепой. Я не спрашиваю, с каких пор она это знает. Да, — говорю я, — а что? Когда я беру черную палочку, и когда мы стоим в передней, собственно, уже попрощавшись, я уже положил руку на ручку двери. Я вижу по ее лицу, что Камилле хочется еще что-то сказать. Господин Гантенбайн, — говорит она, — я жду. Я никому не скажу, говорит она, что вы не слепой. Можете положиться на меня, и вы тоже никому не говорите, что вы видели. Это уговор. Только что я не без ужаса заметил, что у Лили, какой бы я ее не представлял себе до сих пор, ни в одном варианте нет ребенка. Я просто ни раза не подумал об этом. Ребенка от кого? Я представляю себе, тогда в баре, среди белого дня, когда незнакомый господин спросил ее, есть ли у нее дети, спросил, конечно, не с интересом, а просто так, болтая со солеными орешками, она вовсе не умолчала об этом, даже сообщила, сколько ему сейчас лет ее ребенку. Только он, незнакомый господин в темном вечернем костюме, кажется, успел об этом забыть, когда, зайдя за ней, чтобы поехать в оперу, стоит в гостиной и ждет. Со склоненной к плечу головой, чтобы читать заголовки, он стоит перед книжными полками, держа руки в карманах пиджака, чтобы ни до чего не дотрагиваться. Он не знает, что эта дама так долго делает после того, как он уже подарил ей меховое пальто. Нуждется он без нестерпения, без цени недовольства. Может быть, она ищет ключи, а он тем временем начинает понимать, в сколь выгодным светя предстанет она в сравнении с ее супругом, чьи трубки стоят в кружке эпохи инков и которые сейчас находятся в Лондоне. до такой степени терпеливым ни один супруг, когда его заставляют ждать, не бывает. Не знать больше того, не догадываться, что Лили так долго делает для незнакомого господина, есть в этом какое-то даже очарование. Вдруг стук ее каблучков где-то в передней. Выходя, она правда предложила ему угоститься у бара, но он не хочет, не хочет. Здесь ни к чему прикасаться. Руки в карманах пиджака. Неизнакомый господин, который находится здесь, но не хочет знать, где он находится. Он ждет спокойно, без любопытства. Взгляд на книги был уже лишним. Он был неким проникновением, неким соприкосновением с ее средой, о которой он ничего не хочет знать. а тут еще эти трубки в кружке эпохи инков. Он знает, что она не с неба упала, только чтобы пойти с ним в оперу. В бар среди бела дня еще ни одна дама с неба не падала. Известное дело, раньше или позже это выплывает. Реальность какой-то среды, какая-то семья, какая-то история реальные и замысловато обыкновенные. Но он не хочет этого знать, не хочет даже присесть. Даже то, что он воспользовался золотой зажигалкой «Данхилл», которую она, вероятно, подарила своему супругу, на какую-то долю секунды портит ему настроение. Он не хочет чувствовать себя здесь, как дома. Он курит, стоит и курит. Не знает, почему эта квартира свободы, лили, как-то ему мешает. Обставлена она со вкусом, часы в стиле Людовика XV, мебель обитая белой кожей, глиняная собачка эпохи инков, все с большим вкусом. Но все это присутствует. Почему лицо, которое встречаешь, никогда не порит в пустоте? А ему не хочется осматриваться слишком внимательно. Лучше уж в оперу. Когда она вдруг возвращается, он стоит у окна, чтобы посмотреть не на квартиру, а на улицу. Он забыл, что у нее есть ребенок, которого надо ублажить, прежде чем мама уедет в оперу. Почему вы ничего не пьете? Когда она идет к бару, чтобы угостить незнакомого господина, он слышит, что ребенок заплакал. Но теперь кажется, ребенок утешен обещанием. что мамы расскажут ему всю оперу, когда вернется домой. Сколько лет ребенку? спрашивает он. Она говорит это еще раз. Спасибо, говорит он, большое спасибо. И они пьют, беседуют о другом и курят, садятся и беседуют. В оперу они давно опоздали. Лили по-прежнему в пальто. Оба чувствуют, что им надо бы покинуть квартиру и пойти в город, хотя в том, что она угощает кого-то около полуночи, никакого нарушения обычаи, пожалуй, и нет. Впрочем, еще не полночь. Ребенок спит. Он снова, кажется, забыл о ребенке. Она нет, она мать. Она не говорит о своем ребенке, который спит, да и не думает о ребенке. Но она знает, почему она не со свободом в Лондоне, потому что она мать. Тут ничего не поделаешь. Это счастье. Завтра она повезет ребенка в детский сад. Ей не нужно думать об этом, она это знает. Она может положиться на себя. Иногда Лили, ей тридцать один, кажется себе старухой. Они поднимаются, чтобы пойти в город. На мгновение о задаченной немым согласии. Она гасит торшер. До сих пор вся квартира была освещена, и все двери, кроме двери в детскую, были открыты уже несколько часов, открыты с тех пор, как она извлекала карту перу. Даже дверь в кухню, словно она страшилась закрытых дверей. Странно становится, когда она гасит торшер. Затем и верхний свет. Ее тянет в переднюю, где еще горит свет, и он, готовый выйти, ждет только, чтобы она нашла ключи от машины. Оглядываясь, словно что-то могло быть не в порядке, она уже дотронулась до выключателя левой рукой. Пойдемте, шепчет она. когда его рука, словно бы в знак прощания с некой возможностью, непроизвольной и в то же время иронической, он отдает себе отчет в том, что это повторение скользит по ее лбу. «Пойдемте», — шепчет он. «Куда?» — об этом нет речи. Они шепчутся, чтобы не разбудить ребенка. Шепот объединяет сердце. Это смущает ее, и она не глядит на незнакомого господина, гася свет впередней, и света нет больше до тех пор, пока не расцветет за окнами. Только в детской один раз загорается свет.